Сегодня продолжал незнакомец ровно двадцать лет с того дня, как я ужинал у Большого Брэдди с Джимом Уэллсом, лучшим моим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Мы оброслись с ним здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось восемнадцать, от Джиму двадцать лет. Наутро я отправлялся на Запад искать счастье.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 А человек, приехавший из за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал. Прошло еще минут двадцать, вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым до ушей, торопливо пересекла улицу и направилась прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин. «Это ты, Боб?» — спросил подошедший неуверенно.